Книга первая, глава первая. В основном о книгах. Книги, заявила Крошка. Она произнесла это слово с оттенком раздражения. Что ты сказала? переспросил Томми. Крошка посмотрел на него из противоположного конца комнаты. Я сказала книги, повторила она. Понимаю, промолвил Томас Беррисфорд. Перед Крошкой стояли три огромных упаковочных ящика, из которых она извлекала разные книги, но по большей части они были еще полны. «Невероятно!» — заметила Крошка. «Ты имеешь в виду, сколько они занимают места?» «Да». «Ты хочешь все их поставить на полки?» «Не знаю, что я хочу», — ответила Крошка. «В этом-то и заключается самое неприятное. Никогда точно не можешь определить, чего ты хочешь». «О, Господи!» — вздохнула она. — А я-то считал, что тебе это не свойственно, заметил ее муж. Беда в том, что ты всегда слишком хорошо знаешь, чего хочешь. — Просто я хочу сказать, что мы стареем, — сказала крошка. — Начинаем испытывать какую-то... Для чего уж скрывать, скажем прямо, совершенно определенную ревматическую боль, особенно когда надо тянуться за чем-то. Знаешь, чтобы поставить или снять книги, или встать на колени, чтобы найти нужную вещь на нижних полках и тут обнаруживаешь, что снова подняться не так-то просто. «Да — Да-да, — согласился Томми, — совершенно верное описание наших недугов. Ты это имела в виду? — Нет, не это. Я хотела сказать, что это замечательно, что мы смогли купить дом, и что он расположен именно там, где мы хотели, и что он как раз такой, о каком мы мечтали, ну, конечно, если его немного переделать. — Снести пару стен, — продолжил Томми, — добавить к нему то, что ты называешь верандой а твой строитель — ложей, хотя я предпочитаю слово лоджия. Она будет очень красивой, — твердо заявила крошка. — Ты хочешь сказать, что я уже не увижу этого? — спросил Томми. — Вовсе нет. Я хотела сказать, что когда ты ее увидишь в завершенном виде, ты будешь в восторге и поймешь, какая у тебя изобретательная, умная и художественно одаренная жена. — Ладно, — ответил Томми. Я запомню, что мне нужно будет сказать. Можешь не запоминать, — возразила крошка. Это, само собой, сорвется у тебя с языка. А какое это имеет отношение к книгам? — спросил Томми. Но ну, мы привезли сюда три ящика книг. То есть те, которые нам не очень нужны, мы продали. Мы привезли лишь те, с которыми не могли расстаться. Ну и, конечно, еще эти. Как их там не могу сейчас вспомнить фамилию, которые продали нам этот дом. Они не хотели перевозить все свои вещи и сказали, что если у нас есть какие-нибудь пожелания, они могут оставить нам все, что мы захотим, включая книги. И мы приехали и посмотрели. И высказали свои пожелания, — договорил Томми. Да, хотя они, наверное, надеялись на большее. Но мебель и декор были просто ужасающими. К счастью, нам не пришлось их забирать. Но когда я увидела книги, Одни в гостиной, другие — детские. Там было даже несколько моих любимых. Даже парочка самых любимых. И мне так захотелось, чтобы они у меня были. Например, история об Андрокле и Льве. Я ее читала, когда мне было восемь лет. Эндрю Ланг. Неужели это была такой умная крошка, что умела читать восемь лет? Да, я научилась читать, когда мне было пять. В дни моей молодости все уже умели читать в этом возрасте. Я даже не помню, чтобы кто-нибудь учился этому. То есть сначала ты слушал, как тебе читают книжку вслух, и если она тебе нравилась, ты запоминал, куда ее ставили, и ты всегда мог взять ее и рассмотреть. И тут оказывалось, что ты сам ее читаешь, даже не утруждая себя изучением букв и всякого такого. Хотя позднее это привело к некоторым сложностям, — добавила Крошка. Я так и не освоила как следует орфографию. Так что было бы неплохо, если бы кто-нибудь научил меня правилам грамматики, когда мне было четыре года. Папа, естественно, научил меня складывать, вычитать, умножать, потому что он считал таблицу умножения самой полезной вещью на свете. И еще я умела делить в столбик. Каким он, наверное, был умным? Не думаю, чтобы он отличался особенным умом, ответила крошка, но он был очень хорошим. Мы не слишком отошли от нашей темы. Да, согласилась крошка. Меня очень увлекла мысль о том, чтобы перечитать «Андроклы и льва». Кажется, эта история была напечатана в книге о животных Эндрю Ланга. И еще был рассказ «Один день из моей жизни в Итане», какого-то мальчика, который там учился. Даже не знаю, почему мне захотелось перечитать его. Эту книгу я тоже очень любила. А еще классика и миссис Молсворд «Часы с кукушкой», «Ферма четырех ветров». «Хорошо, хорошо», — перебил ее Томми, — «совершенно не обязательно оглашать весь список твоих младенческих литературных побед. Просто я хочу сказать, что сегодня эти книги не продаются», — промолвила Крошка. «Иногда, конечно, можно найти переиздание, но текст там обычно изменен и снабжен совершенно другими иллюстрациями. Честное слово, я недавно видела Алису в «Стране чудес» и даже не узнала ее. Все картинки были такими странными, хотя кое-что можно найти по-прежнему. «Миссис Моулсворт. Старые сказки и, конечно, много современной литературы, которая мне нравится. Стэнли Вейманс и тому подобное. Но многое так и осталось в прошлом. Понятно, — сказал Томми, — ты поддалась искушению. Ты решила все купить пока? Да. Кстати, а что ты хочешь сказать этим пока? Пока эти книги не исчезли с лица земли, — договорил Томми. А я решила, что ты собираешься уходить и прощаешься со мной. Вовсе нет, — откликнулся Томми. Мне очень интересно. Как бы там ни было, это правильное приобретение. И очень дешевое. И вот теперь все они сложены вместе с нашими книгами. Только у нас их теперь стало так много, что, боюсь, этих полок не хватит. Как насчет твоего кабинета? У тебя там нет еще места для книг? Нет, — ответил Томми. Мне даже свои поставить некуда. Ой — Ой-ой-ой, как это похоже на нас, — промолвила крошка. Может, нам... «Пристроить еще отдельное помещение?» «Нет, мы должны экономить», — ответил Томми. «Мы договорились об этом позавчера, помнишь?» «Так это было позавчера», — возразила крошка. «Время идет, все меняется. Так что пока я поставлю на эти полки только те книги, с которыми не хочу расставаться. А потом... потом мы разберемся с остальными. Может, здесь поблизости есть детская больница или еще какое-нибудь место, где нужны книги». — Или их попросту можно продать, — добавил Томми. — Не думаю, что их кто-нибудь захочет покупать. Это ведь не раритеты. — Никогда нельзя знать заранее, — заметил Томми. — Будем надеяться, что какое-нибудь древнее издание окажется мечтой букиниста. — А пока придется поставить их на полки, естественно, просматривая каждую, чтобы не пропустить те, которые я люблю и помню. — Я пытаюсь ставить их хотя бы в приблизительном порядке, типа классифицировать. Отдельно. «Приключения, отдельно сказки, отдельно детские рассказы и школьные истории, в которых все дети всегда очень богаты, вроде Элте Мида, а еще книги, которые мы читали Деборе, когда она была маленькой. Как мы любили Винни-Пуха и Серую Курочку, хотя мне она не очень нравилась. По-моему, ты устала, — заметил Томми. Может, тебе пока оставить это дело? Не знаю. Я бы хотела закончить с этой частью комнаты и расставить книги» ответила крошка. «Давай я тебе помогу», — предложил Томми. Он подошел к крошке, вывалил из ящика книги и, подняв целую охапку, принялся заталкивать ее на полку. «Я ставлю вместе книги одного формата», — пояснил он. «Так выглядит аккуратнее». «По-моему, это не называется расставлять по порядку», — возразила крошка. «Это вполне достаточный порядок, а остальное можно будет сделать позднее. То есть по-настоящему все привести в порядок. Мы займемся этим в какой-нибудь дождливый день. Когда делать будет нечего. Беда только в том, что мы все находим, чем заняться. Так, еще семь сюда. Остался только этот верхний угол. Будь добра, дай мне этот стул. Ножки выдержит? Тогда я смогу дотянуться до верхней полки. И Томми осторожно взобрался на стул. Крошка передала ему охапку книг, и он столь же осторожно запихал их на верхнюю полку. Лишь последние три полетели на пол, чуть не угодив Крошке по голове. «Больно?» — промолвила Крошка. «Извини, я не виноват. Ты дала мне слишком большую стопку». «Выглядит замечательно», — сказала Крошка, отходя в сторону. «А если ты еще поставишь вот эти на вторую полку снизу, там есть место. С одним ящиком будет покончено. Вот и хорошо. Эти книги как раз не наши, а те, что мы купили. Может, мы найдем в них сокровища?» «Вполне возможно». — ответил Томми. — Я уверена, что там есть сокровища. Думаю, мне удастся что-нибудь в них найти. Может быть, что-нибудь очень дорогое. А что мы тогда с этим сделаем? Продадим? — Наверное, придется, — ответила Крошка. Хотя можно оставить у себя и показывать потом разным людям. Не из хвостовства. А так, чтобы сказать, да, нам действительно удалось сделать пару-тройку интересных находок. Я не сомневаюсь в том, что нам удастся найти что-нибудь интересное. Какую-нибудь книжку, о которой ты забыла? Не обязательно. Что-нибудь поразительное, удивительное, что-нибудь такое, что изменит нашу жизнь. — Крошка, у тебя поразительное воображение, — произнес Томми. — Скорее всего, мы натолкнемся на какую-нибудь гадость. Чушь — Чушь! — заявила Крошка. — Нельзя терять надежду. — Это великая штука, надежда. Я всегда надеюсь на что-нибудь хорошее. — Я знаю, — вздохнул Томми. — И я не раз сожалел об этом.